Глава 14. Ведьмин садик — это не только красота, но и польза. Я сживала не один листик мяты, и теперь плотоядно посматривала на Мелиссу, однако желанное спокойствие все никак не наступало. Да и откуда ему взяться, если вокруг творятся непонятные вещи? Вдобавок Дик так и не нашелся. Если прежде я списывала все на попасть дракончика, то теперь пришла к выводу, что его украли. Кто и как, загадка. Дик совершенно бесполезен в хозяйстве. Наоборот, он даже опасен, потому как разнесет его по черепкам и щепкам. Вдобавок, не каждый выдержит чешуйчатого болтуна дольше нескольких минут. Однако факт оставался фактом. Дракон пропал. «Ну и что мне теперь делать?» — вопросила я мироздание. И таки потянулась за Милисой. «Очевидно, подтянуть свои знания, потому как травы измельчают и заваривают, а не жуют, как коровы», с пренебрежительной насмешкой прокомментировали за моей спиной. На платье упала пара снежинок. «Мама, ради меня обратно! Так вот, почему внезапно похолодало. А я-то думала, ветер сменился или меня от нервов знобит, хотя знобить точно будет». Пускай температура снова вернулась в норму, не поможет даже самое толстое пуховое одеяло. «Здравствуйте, лорд Арен», — проблеяла я, совершенно не готовая к встрече с папочкой Эрика. Она рисовалась мне совсем при других обстоятельствах. Через много лет, когда я стала бы успешной и знаменитой, ну или хотя бы сменила фамилию. Ректор столичной академии издал неопределенный смешок, который в равной степени сошел бы за ответное приветствие и констатацию моих низких умственных способностей, и окинул взором остатки лабиринта. «Не дурно для девицы на выдание». Смиренно проглотив очередное оскорбление, осмелилась спросить, что он здесь делает. «Вас надо спросить, леди Фэммор». Такие же темные, оттенка сжженного кофе глаза, как у Эрика, остановились на моем лице. Лорд Арен Старший... Ничуть не изменился с момента нашей последней встречи. Разве только не жаждал меня убить и исключить из академии. Неважно, в какой последовательности. Магистр магии, победивший время. Наверняка под стенами его кабинета вздыхала очередная влюбленная студентка. Точеные черты лица, волосы без признаков седины, неизменно аккуратно расчесанные, гладкие и шелковистые, чуть короче, чем у сына. Небольшая челка тоже имелась, но, увы, игривости она Джеймсу Аруну не добавляла. По летнему времени магистр оделся просто, обошелся без строгих жилетов и душащих сюртуков. Издали он даже сошел бы за беззаботного горожанина на лоне природы. Вблизи же... Нацепил Ортарен даже розовый халат с поросятами, и в нем остался бы властной ледышкой. «Меня?» удивленно переспросила я, на всякий случай припоминая все прегрешения на новой работе. «Вот ведь! Магистр давно мне не ректор, а привычка осталась. И надо бы встать, а то неприлично, неудобно». Словно прочитав мои мысли, лорд Арен подал мне руку. Я отшатнулась от нее, словно от бремучей змеи, и неуклюже вскочила. «Ведьмин котел да у меня губы в мяти!» «Аккуратнее надо было есть, Джейн!» Украдкой смахнула остатки листьев с губ, И зачем-то со страху сделала Книксон. Я всерьез опасаюсь за ваше здоровье, покачал головой магистр. Вашему отцу следовало бы не к свадьбе готовиться, а искать врача. Я... Я просто растерялась, милорд. Краска стыда залила меня с головы до пят. Прекрасно, Джейн. Ты приложила все усилия, чтобы произвести на лорда Арана старшего неизгладимое впечатление. Теперь, чтобы вернуться в столичную академию, тебе придется менять внешность. Это ваше привычное состояние. Поддаваться порывам чувств, не думая о последствиях. Да сколько можно напоминать мне о том злосчастном бале? Прошу прощения, милорд, я действительно сожалею. Может, после извинения он успокоится. Я была юна, глупа. Но теперь-то вы стали умнее. И вновь скрытая насмешка. Сдув с лица щекотавшую щеку купрять постаралась вернуть наш разговор в прежнее русло. «Так что насчет вашего неожиданного приезда?» «Телепортации», — механически поправил магистр и принюхался. Из конюшни при гостинице потянула навозом. «Вы сказали, это как-то связано со мной. Мне вдруг пришло в голову, что армия местных сплетниц-завистниц могла отрядить бойца с доносом на ту самую «Фэммор», положившую глаз на Эрика. Основания для слухов имелись. Мы танцевали, гуляли, работали вместе, весело болтали. Эрик мне по-прежнему нравился, чего я не думала скрывать. Вот его папочка и прилетел на снежных крыльях положить конец этому безобразию. Магистр кивнул и предложил прогуляться до службы магических дел. «Понимаю, рабочий день уже закончен, но это важно. Вдобавок, в качестве бонуса...» Я могу вернуть вам вашу зверушку». «Так дик у него?» От удивления я превратилась в ожившую комическую маску. Огромный распахнутый рот, такие же глаза. Да, такой девицы лорд Аррен точно своего сына не отдаст. Однако магистра мое лицо волновало меньше прошлогоднего снега. Сомневаюсь, будто он вообще заметил мою гримасу. «Взамен покажете место, где вы его обнаружили». «Эрик писал, это где-то за городом, на какой-то мельнице. Но я предпочитаю первоисточники, то есть вас». Видимо, чтобы ускорить дело, магистр подхватил меня под руку и уверенно повел в нужном направлении. Не сомневаюсь, лорд Арен заранее изучил карту Брекина и его окрестностей. Он такой, обстоятельный, готов к любым поворотам судьбы. Его не подловишь каверзным вопросам. Кстати, о вопросах. «Кажется, у меня найдется один». «Эрик вам писал?» Нагло сместила пальцы магистра чуть выше. «Неудобно». «Разумеется», — невозмутимо кивнул лорд Аарон. «Я в курсе всего, что происходит в Брекене, Помолчав, он нанес сокрушительный удар. «Эрик здесь по моему заданию». Споткнувшись, я едва не упала, второй раз за день повиснув на руке мужчины. Готовить надо к таким новостям, если не хочет ловить бездыханное девичье тело. Ну, Эрик, ну, жук, спасать он меня приехал, с папочкой повздорил. Не в силах совладать с эмоциями, отвернулась, пряча гримасу досады. Не то, чтобы я собиралась замуж за Эрика, вовсе нет. Магистр может не беспокоиться. Но обидно. Зачем было врать? Почему нельзя было сказать все как есть? Выходит, Эрик мне не доверял. От обиды на глаза навернулись слезы. Как я могла! Дважды вляпалась в одного и того же Аарона И дважды же опозорилась перед его папочкой. Вон он стоит, смотрит. Молчит, но и так понятно, о чем думает. Дура Фэммер возомнила, будто Эрик примчался в глухомань ради ее прекрасных глаз. Взмахнул мечом, убил дракона, тьфу, Ричарда Олбани, прибавил жалование и унес на радужном единороге на облако. «Почему? Почему я такая наивная дура?» «Если бы не деликатное покашливание магистра, я продолжила бы сеансом самобичевания до утра». «Платок нужен?» — неожиданно безо всякого сарказма предложил он, и, не дождавшись ответа, протянул батистовый квадрат с вышитой монограммой. «Вы до сих пор влюблены?» Вопрос я оставила без ответа, но платком воспользовалась. Зареванный перед Эриком я не покажусь. «Пусть он трижды козел. хочу выглядеть хорошо!» «Зато он активно интересовался вашей судьбой!» Лорд Аррен мягко потянул меня за руку, понуждая продолжить путь. «Признаюсь, я не считал нужным его присутствие в Брекене, с заданием справился бы любой другой, но раз уж так совпало... Скажите, леди Фэммор, как вы умудряетесь вечно оказываться в эпицентре событий?» «Пожала плечами». «Само выходит. Да и пока совершенно непонятно, о каких событиях речь. Вылупление дика. Не спорю, его существование — сенсация для научного мира». «Надеюсь», — строго поинтересовался магистр, — «вы переберетесь в замок, Рурк? При всем уважении к каунским коллегам я не оставил бы выпускницу их школы один на один с возможным преступником». «Вроде вежливо, а будто помоями облили». Лорд Тарен умел. Милорд говорит загадками. И мне это порядком надоело. Каким таким преступником? Ричарда Молбани? Так лорду Рурку привиделось, голову напекло. И вообще у него личное, я ему отказала. Дело было немного не так, мы взаимно друг другу отказали. Но моя версия звучала эффектнее. Магистр фыркнул. «Ох уж эти женщины!» Зачем вам знания, магия, если вы не способны применить их на практике? Выходите замуж, вот ваше предназначение. Лорд Натан Рурк – уважаемый человек. Сын еще более уважаемого человека и не станет шутить подобными вещами. Именно из-за него я здесь. Думаете, мне нечем больше заняться во время летних каникул? Так отдыхаете только вы, студенты. А руководство Академии решает кучу финансовых и административных проблем. «Мне бы промолчать», — тоны, выбранные собеседником выражения красноречиво на это намекали, но разум упорно не поспевал за языком. «Да уж, лорд Рурк — уважаемый человек», — пренебрежительно фыркнула я. он титула и сослан сюда за убийство». «По крайней мере, он здесь по уважительной причине. В отличие от вас», — иронично заметил лорд Арен, «Или в каунте вы тоже кого-то убили?» «Ради разнообразия отравили или снова подожгли?» «В этот раз я была краткой «нет».» «Жаль», — протянул магистр. «Не удивилась бы, если бы он всерьез огорчился. Еще бы, преступница не оправдала ожиданий». «Надеюсь, за первую свою выходку вы извинения принесли? Или трусливо сделали вид, будто ничего не случилось?» «Не мне, не мне, Фэмор», — предупредил он мои возражения. «Вашей жертве?» Прогулка до конторы окончательно превратилась в жестокую расправу. Вместо ножей лорд Арн ловко орудовал словами. «Верно говорят, прошлое никуда не девается. Оно нагнало меня после получения диплома, ударом под дых отправило назад в кабинет грозного ректора. Тогда, шесть лет назад, мне удалось избежать знакомства с раскатами гнева лорда Арна. И вот теперь явная притихшая, пристыженная студентка оказалась наедине с вершителем судеб. Мнилось, будто город исчез. Стены домов, угрожающе надвинулись, небо скрыл сводчатый потолок старой башни, а за спиной захлопнулась дверь, отрезав меня от счастья и света. «Да, в некоторых случаях лучше соврать. Я... я очень изменилась, милорд. Я больше так не поступаю». Магистр в сомнении покачал головой. «Сколько бы лет ни прошло, в его глазах я по-прежнему поджигательница и скандалистка. Не знаю, чем бы закончилось наше общение, если бы Эрику не вздумалось выйти навстречу отцу». «Я думал, ты откроешь портал прямо в контору». Широко улыбаясь, он протянул родителю руку. Тот пожал ее. Все, как полагается, среди взрослых равных мужчин. «Да вот решил взглянуть на плоды трудов твоих подчиненных». Магистр указал на меня – И, наконец, отпустил. «Ты был там?» Разговор из непринужденного родственного мгновенно превратился в деловой. Эрик кивнул. «Боюсь, порадовать тебя нечем. Следов жертвоприношения я не нашел». Так и подмывала воскликнуть «Я же говорила!» Но разум уже забрал бразды правления у языка, поэтому предпочла послушать. «Но что-то же там есть, верно? Иначе бы милорд не просил о помощи». Нахмурившись, лорд Арен сверлил глазами лицо сына. Эрик снова кивнул и протянул отцу «Еще одно драконье яйцо!» «Хм...» Магистр повертел его в руках, постучал пальцем по пятнистой скорлупе и зачем-то поднес к уху. «Мертвый!» — с сожалением констатировал он и вернул яйцо сыну. «Что-то еще? Сущая безделица!» Запанка и следы присутствия нежити. Бум! Я со всего размаху плюхнулась на пятую точку. Учитывая, что падать пришлось высоко, и никто стула не подставил, ушиблась. Ну, Эрик, ну, Остряк. Безделиться нежить. Надеюсь, не высшая. Хотя мне и какого-нибудь зомби хватит для того, чтобы раз и навсегда забыть об одиноких прогулках. Мужчины даже не заметили потери бойца. Настолько их увлекло безрадостное открытие. «Не мне тебя учить. Нежить из ниоткуда не появляется». Лорд Арен нервно почесал переносицу. «Без ритуала уж точно. Выходит...» «Выходит, кто-то успел замести следы. Либо мы не там искали. В любом случае, я намерен допросить Ричарда Олбани, для этого и вызвал тебя. Твой авторитет...» Эрик несколько смутился. «Он не посмеет отказаться». «Он-то не посмеет», — пробурчал магистр. «Но меня волнует другое. Ты опять прячешься за мою спину». «Ну, знаешь», — Эрик вспыхнул и полоснул отца взглядом из-под насупленных бровей. «Остынь», — миролюбиво протянул лорд Арен. «Мне нравится тебя дразнить, а ты каждый раз поддаешься на провокации. Обещаю больше не позорить перед подчиненными». «Вы с ума сошли? Это чей-то глупый розыгрыш!» Ричард перевел взгляд с одного Аарона на другого, но не нашел на их лицах и следа улыбки. «То есть вы серьезно?» — нахмурился он и заерзал на колченогом стуле, который водрузили посреди кабинета Эрика, как в дешевом бульварном романе. «Вы обвиняете меня!» С каждым словом его голос скрипчал, поднимался на одну октаву. «Сына...» «Виконта Олбани в колдовстве?» «Чернокнижи и некромантии», — педантично поправил магистр. «Но это бред!» Ричард рывком поднялся на ноги, но легшая на плечо ладонь лорда Арна заставила его опуститься обратно на стул. Глаза лорда Олбани подозрительно забегали, он явно нервничал. Характерно, боялся не Эрика, а его отца. «То, что я...» «Словом, мое прошлое не дает вам права обвинять меня на пустом месте», — чуть успокоившись, продолжил он. «Да, признаю». Ричард с вызовом посмотрел на бесстрастного лорда Аарона, затем почему-то на меня, скромную зрительницу в углу, которой поручили запротоколировать допрос. «В юности я был глуп, связался с дурной компанией, за что и поплатился, но прошло много лет». Свое наказание я отбыл и уж точно не собираюсь возвращаться к прошлому. С чего вдруг вы решили, будто тот человек я? Да и вы сами подтвердили, следов жертвоприношения не нашли. Я найду, самоуверенно пообещал магистр. Я ему верила. Ушло Тарен откопает их даже под землей. Вот когда найдете, у нас появится предмет для разговора. «Пока все писано вилами по воде и слишком похоже на оговор». Леди Фэммор подтвердила, между ней и лордом Рурком случился конфликт на брачной почве. Тут Эрик громко фыркнул, но оставил комментарии при себе. «Да и мой отец тоже мог...» «Словом, в интересах лорда Рурка всеми правдами и неправдами вернуться в столицу, вот он и выбрал самый простой способ оболгать меня». «Викон Толба — недавний оппонент герцога Шерпского в Совете», — специально для меня пояснил магистр. «Правда, никакой ясности этот факт не принес. Наоборот, все еще больше запутал». «Он его отец», — смелости над прогуливавшей уроки генеалогии Эрик. «Ну, герцог Натана. Я сам недавно узнал», — развел руками он. «Думал, дальний родственник оказалось младший сын». Мир перевернулся и со всего размаху ударил меня по голове. Бум! Зато теперь стало понятно, почему Натан отнесся ко мне в оранжерее с таким презрением. Не пара мы, не пара. И почему отец так перед лордом Рурком присмыкался, тоже поняла. Вот тебе и королевский бастард. Шерпский это... да почти принцы. И со старшим братом Натана я знакома. Он стоял в одном углу бального зала, я в другом. Слушала, как дратея с подружками вздыхает по женатому наследнику райских кущ. Уверена, младшему тоже много перепадет. Герцог очень богат. Милорд ввязался в нехорошую историю из-за женщины. Закончил экскурс в историю Арен Старший. Убил человека и, как недавно изволила метко выразиться леди Фэммор, лишился титула и... И поселился в дальнем родовом имении. Жаль, молодой человек строил неплохую карьеру на дипломатическом поприще, а прежде на ниве внутренних дел. Механически записывая дальнейшие вопросы и ответы, пыталась остудить превратившуюся в кипящую кастрюлю голову. Я-то думала, что он лорд сам по себе, а это оказывается титул учтивости, как у Ричарда. Младших сыновей герцогов, маркизов и виконтов традиционно именовали лордами, тогда как их старшие братья с рождения становились графами, виконтами и баронами. Со временем, выпорхнув из гнезда, и старшие и младшие обзаводились своими собственными коронами на гербах. Кому они отходили по наследству, кому, как следовало из намеков лорда Аарона, доставались потом и кровью. Зайорзов исхитрилась выглянуть в окно. «Ну где там экипаж Натана?» Или после нашего дневного разговора он забрал свое слово назад? Эх, а я только настроилась. Когда еще удастся побывать в родовом замке Шерпских? Послушать достойную пера романиста историю любви? Наверняка убитый оскорбил даму сердца Натана, и тот, презрев увещевание отца, вызвал его на дуэль. И теперь возлюбленная нашла лорда, приехала скрасить будни вынужденной ссылки. Женское сердце ⁇ темный предмет. Совсем недавно практически ненавидела Натана, а теперь питала к нему противоположные чувства. Большинство на его месте выбрали бы карьеру, а он ⁇ женщину. Вот бы и мне такого рыцаря. Он бы победил папеньку Ричарда. Стоп. А что там с Ричардом? Я так увлеклась мыслями о лорде Рурке, что окончательно упустила нить допроса. Глянув в блокнот, убедилась. Упустила капитально, так как вместо слов уже рисовала цветочки. Оказалось, события так и не сдвинулись с мертвой точки. Ричард признавал грехи молодости, но категорически отказывался брать на себя новые. Словом, следствие зашло в тупик. Да так бы там и осталось, если бы не появление Натана. Он не забыл про данное обещание, приехал сам и удачно оказался в гуще событий. «Милорд!» — тут же напустился на него изрядно взвинченный Ричард — «Можете ли вы перед ликом Всевышнего поклясться, будто видели именно меня? Что мои руки обогрелись кровью птицы, что я скормил ее... Тьфу, гадость какая! Что я призывал демонов и тварей Хеля. Если да, я готов немедленно драться с вами, чтобы доказать свою невиновность». Присутствующие я в том числе замерли. Никто не ожидал подобного поворота событий. «Я бросаю вам вызов». Продолжал распаляться Ричард. «Если мне не верят, собственной кровью восстановлю справедливость». «Натан — один из лучших фехтовальщиков Ромнии», — шепнул мне Эрик. «То есть шансов у Ричарда нет. Самоубийство». Однако он ни капельки не боялся. Смело смотрел в глаза оппоненту. Полагала, Натан попросит Эрика и его отца стать секундантами, но тот неожиданно отказался от дуэли. Я не стану с вами драться, равно как не стану присягать перед ликом Всевышнего, что видел именно вас. Отведя взгляд, глухо произнес лорд, и, крутнувшись на каблуках, вышел прочь, даже не попрощавшись. Мы с Эриком недоуменно переглянулись. Что это было? Неужели Натан струсил? А как же дворянская честь? Так или иначе, без показаний лорда Рурка обвинение рассыпалось, как карточный домик и Ричарда пришлось отпустить. Последнее меня порадовало. Может, мы и не жених, и невеста, но Ричард хороший человек. Он не мог перерезать курицы горло. Натан же... Еще недавно он был прекрасным принцем, а теперь упал с невидимого пьедестала на землю, превратившись в обычного трусливого лгуна. «Верни, Дика!» — всучив Эрику блокнот с небрежно составленным протоколом, потребовала я. А еще потрудись объяснить, как он оказался у твоего отца. Это ты его украл. И плевать на тихий смешок магистра за спиной. Пока его сынок все не расскажет, не выпустит несчастного крыластика, из конторы не выйдет. Я маг и чуточку ведьма. Я такие приемы знаю.